Это было мягко сказано. Открытие портала привело к серьезной просадке напряжения. Несколько раз мигнуло, заискрив силовое поле над головами жителей Галилео. Макс заметил скорее нервную реакцию Энджи, нежели сами желтушные вспышки. «Что? Что-то еще случилось, любимая?» «Надеюсь, что нет». Энджи повернулась к мужу. «Возможно, это лишь проверка систем. В любом случае, свяжись с кораблем и узнай, как дела с порталом». Не тратя более времени на слова, Макс достал планшет и прикоснулся к нужным точкам на экране. «Слушаю, капитан», — отозвался Искин. «Корабль, почему мигали силовые поля?» Нестабильность силовой защиты корабля вызвана финальными испытаниями портала. Вынужден сообщить, что энергозатраты в процессе эксплуатации оказались колоссальными, гораздо выше предполагаемых. Поэтому и Поле просело. Можешь понятнее говорить? Извини, годы берут свое, сбиваюсь на канцелярит. Одним словом, электричество жрет много, но работает. Мы это уже испытали. Кто мы? Я и твой друг. Он, кстати, успешно прошел через связующую бездну и сейчас, по моим данным, находится на земле. Какой еще друг? Он назвался Артуром. И очень похож на помощника капитана. Скорее всего, это его потомок. Он сказал, что твой друг, что ты послал его ко мне. Я и отправил его через портал. «Да в зловонную пасть гонеба все прелести Миномары!» выплеснул Ярик, молча слушавший до этого весь разговор. Лилиан тут же приобняла его и поцеловала в щеку, шепнув на ухо. «Успокойся!» «Понимаю, что что-то не так», — сказал корабль. «Все это очень и очень плохо», — нахмурившись, ответил Макс. «Нам надо спешить!» «Корабль, есть какой-нибудь вход, через который может пройти сразу много народу?» «Да, главный вход под скалой желаний». Калы желаний больше нет, сказала Лилиана, опередив всех. Да, подтвердила Энджи, там теперь котлован. В любом случае, там и раньше все затоплено было, вставил Ярик. Это малозначимо, отозвался корабль. Воду я уже отвожу, а камни скорее всего обнажили каркас входной группы. Туда обломок кометы упал. Там такой сплав, что ни одной комете не по зубам. Ручаюсь. А если каркас погребен под грудами камней? Когда будете на месте, покажите мне масштабы бедствия. С помощью камеры планшета. Я задействую необходимые механизмы. Хорошо, действуем. Поспешите, у меня все готово. Макс отключил планшет, затем поглядел в глаза Энджи, Ярику и Лилиан. Вы знаете, что делать, друзья? Новые испытания! Невесело улыбнулась Лилиан. Вроде того, только наградой будет не возможность жениться, а возможность выжить. Что ж, Ярик выглядел абсолютно спокойным. Такие ставки меня полностью устраивают. Чур, я бегу на север. Друзья разошлись в разные стороны, дабы задействовать выработанные столетиями механизмы созыва народа со всего Галилео. Большинство, конечно, сейчас уже ждало на главной площади, но оставались еще те, кто сидел по домам или ушел свечи. «А я?» – спросила обри у Макса, когда тот уже хотел бежать к площади. Что делать мне? Будь с родителями. Как только они смогут идти, веди их к скале желаний. Поняла.